отсюда и измельчание крестьянских участков, наблюдаемое в XVI и в XVII веках. Когда правительство новой династии с целью приостановить это сокращение запашки перешло от посошного обложения к подворному, землевладельцы и крестьяне, не расширяя пашни, начали сгущать дворы, скучивая в них возможно больше людей или изгораживали потри